Глава шестая. Сиглу Сиглуфьордюр. Ноябрь 2008 года. Маленький старый тоннель был единственной дорогой в Сиглу Сиглуфьордюр, если только гости не пребывали туда морским путем или через перевал в горах, который зимой был закрыт. Регулярного авиасообщения с городом тоже давным-давно не было, хотя маленький аэродром до сих пор служил посадочной площадкой для частных самолетов. Аритор решил, что в таком крошечном городе ездить на автомобиле негде. Поэтому свою маленькую желтую тойоту он оставил Кристине. Она не нашла времени, чтобы отвезти его в Сиглу Фьордюр, как он не уговаривал ее прокатиться с ним на север. Можно было бы взять отпуск, и они провели бы какое-то время вместе в тишине и покое. Кристина была обескуражена его переездом, хотя она почти не говорила об этом. Каждый раз после того, как упоминался Сиглу Йордюр, наступало холодное молчание, и эта тема закрывалась. Они оба были заняты учебой, а Кристина вдобавок работала еще и в больнице. И все таки Ари был очень расстроен из-за того, что она не поехала с ним. Они будут в разлуке больше месяца, вплоть до Рождества. Он пытался не думать об этом, но его разум постоянно возвращался к одному и тому же, когда он задавался вопросом: Насколько высоко он находится в списке ее приоритетов? В верхней строчке или на втором месте после медицины? Может быть, на третьем после учебы и работы? Она мягко обняла его и поцеловала на прощание. Удачи, любовь моя, сказала она с теплотой в голосе. Но между ними уже была тонкая невидимая стена. Он ее почувствовал. Возможно, она тоже. Томас, начальник полицейского участка в Сигу-Фьордюре, приехал встретить Аритора на аэродром в Сойдаркрёккере, куда тот прибыл утренним рейсом из Рейкьявика. "Рад приветствовать тебя, дружище", сказал Томас, громкий голос которого напомнил Ари их первый разговор. Томосу было за пятьдесят. дружелюбное лицо, обрамленное седыми волосами или тем, что от них оставалось. Лысина на макушке Аналогично. Ари был не в духе после тяжелого утреннего перелета. Ехать отсюда до Сиглуфьорда полтора часа, но дорога ужасная, учти, может и больше времени уйдет. Если мы вообще доедем, и громко рассмеялся над своей шуткой. Ари не нашелся с ответом. Во время поездки Томас говорил мало, с решительным видом сидел за рулем, сосредоточившись на дороге, хотя наверняка ездил по ней бесчисленное количество раз. Вы родились здесь на севере? спросил Ари. И родился, и вырос, и никуда уезжать не собираюсь, ответил Томас. А как местные относятся к приезжим? Хмм, нормально. Надо вести себя достойно. Одни тебя примут хорошо, другие нет. Большинство горожан уже знает про тебя и ждет с нетерпением. Он задумался, потом добавил. Старина Эйки, который сейчас на пенсию уходит, на его место ты и прибыл. Так вот, Он приехал сюда на север, кажется, в 1964 году и живет здесь с тех самых пор. И мы по-прежнему считаем его одним из понаехавших, Томас засмеялся. Ари пожал плечами. Правильное ли решение он принял, забраться в какую-то дыру, о которой никогда в жизни ничего толком и не знал? Последние несколько километров дороги Прежде чем они достигли горного тоннеля, были не похожи ни на что из того, что Ари когда-либо видел. Узкая дорога петляла по склону горы. Места для машины почти не было. Справа высились белоснежные горы, величественные и грозные, а с другой стороны был устрашающий отвесный спуск к просторам Скаговьордюра. Одна ошибка или неожиданный участок, покрытый льдом, и завтра не случится. Возможно, к лучшему, что Кристина не поехала с ним. Он определенно волновался бы из-за того, что она отправится обратно в одиночку. Мысли о Кристине вернули его сомнения. Почему она не взяла несколько выходных, чтобы побыть с ним? Неужели это так много? Ари немного расслабился, когда они наконец подъехали к тоннелю, целые и невредимые. Но его облегчение было недолгим. Он ожидал увидеть широкий, хорошо освещённый современный тоннель, Но то, что лежало перед ним, выглядело устрашающе: тесной, с односторонним движением. Позже Ари узнал, что строили его давно, лет сорок назад. С потолка текла вода, от чего впечатление становилось еще хуже. Ари внезапно охватило чувство, которого раньше он никогда не испытывал неодолимая клаустрофобия. Он закрыл глаза и попытался отделаться от этого чувства. Он не хотел таким образом начинать свое знакомство с Сиглу Сиглуфьордюром. Планировал провести здесь два года, а может и больше. Много раз до этого Ари проезжал тоннели без какого-либо дискомфорта. Не исключено, что на него так подействовала мысль об этом изолированном фьорде, а не сам тоннель. Он заставил себя снова открыть глаза, и в тот же момент перед ними открылся выход из тоннеля. Его сердцебиение замедлилось. И он уже совсем успокоился, когда Томас сказал: "Добро пожаловать в Сиглуфьордюр". Йорд встретил их гнетущей серостью пасмурного дня. Облака и метель скрыли кольцо гор, не давая ему продемонстрировать все свое великолепие. Крыши городских домов казались тусклыми, а сады стояли под легким снежным покровом. Стебли травы тут и там торчали из-под снега, словно не желая мириться с приходом зимы. Суровая будет зима, верно? спросил Ари, будто ему нужно было убедить себя в том, что впереди его ждут более радужные перспективы. Может, это был просто особенно мрачный день? Томас засмеялся, услышав вопрос Ари, и ответил глубоким басом. Зима в Сиглуфьорде всегда суровая. На улицах было мало прохожих, еще меньше автомобилей. Был полдень, И Ари получил ясное представление о жизни города в середине дня. Как здесь тихо, сказал он, чтобы прервать молчание. Банковский кризис, похоже, и на вас отразился. Банковский кризис? Здесь ничего такого нет. Банковские проблемы остались в реке Рейкьявике. Нас северян они не коснулись, сказал Томас и выехал на ратушную площадь в центре города. Годы экономического бума тоже прошли стороной. Он улыбнулся. Нам совершенно нечего терять тут в Сиглуфьордере. Нам, студентам, тоже нечего терять, ответил Ари. Все наши трудности связаны с морем, продолжил Томас. Старое доброе время, когда ловили много сельди, жизнь тут кипела, но потом рыбы стало мало, жители разъехались. Теперь здесь только 1200 или 1300 человек. Полагаю, тут не часто штрафуют за превышение скорости. Кажется, машин не так много, сказала Ари. Видишь ли, Вид у Томаса был очень довольный. У нас тут не принято кого-то штрафовать. Напротив, в нашей маленькой общине мы не просто полицейские. Собственно говоря, мы вообще никого не штрафуем. Ты скоро поймешь, что мы работаем здесь совсем иначе, чем вы на юге. Здесь люди гораздо ближе друг к другу. Сам увидишь. Томас выехал на Адальгата главную улицу. Вдоль нее располагались ресторанчики, магазины и ветхие жилые дома, в которых, похоже, все еще обитали люди. Твой дом находится поблизости, немного левее на Эйр-гата. Томас неопределенно махнул рукой, не сводя глаз с дороги. Я собираюсь сначала проехаться до полицейского участка, чтобы ты мог лучше тут ориентироваться. Томас свернул направо, затем снова направо, на Агранугата расположенную параллельно Адальгата. Потом замедлил ход. Хочешь заглянуть или сначала поедешь домой? спросил он дружеским голосом. Домой. Опять это ощущение дискомфорта, клаустрофобия. И как далеко, неужели это чужое место рядом с никому неизвестным фьордом действительно станет его домом? И что сейчас делает Кристина в Рейкьявике? Дома. Да, лучше сначала обустроиться, нерешительно произнес Ари. И они поехали на Эйр-Аргата. Томас остановился перед старым домом, стоявшим вплотную к другому такому же строению. "Надеюсь, что это жилье тебе подойдет, по крайней мере, в начале. Дом несколько лет не использовался, но там удобно. Длительное время выставляется на продажу. Конечно, он для тебя великоват, но, может быть, приедет твоя девушка?" Для большой семьи это прекрасный дом. Томас заулыбался. Ари тоже попробовал улыбнуться. В городе можно обойтись и без автомобиля, да и вообще в этих краях он не нужен, поверь мне, сказал Томас и пояснил. Если захочешь съездить на юг, мы тебя подбросим до Крокера или найдем попутку. Ари окинул дом оценивающим взглядом. Облёгшая краска во многих местах давно облупилась. Дом был двухэтажный рыже яркого красного цвета. В этот день она почти целиком была скрыта под снегом. Внизу располагался подвал, в котором было два маленьких окна почти на уровне земли. Дверь в подвал подпирала широкая лопата с длинной ручкой. Тебе надо обратить внимание на эту лопату, командир. Она понадобится, чтобы пробить дорогу из дома, когда снег пойдет по-настоящему. Ты нам не очень пригодишься, если будешь замурован внутри. И он добродушно рассмеялся. Неприятности еще не кончились. Сердце у Ари ёкнуло. Они стали подниматься по ступенькам к входной двери. Ари остановился. "И чего ты ждешь? — спросил Томас. "Так и от холода окочуримся". "У меня нет ключей", сказал Ари. "Ключей?" Томас взял за ручку, открыл дверь и вошел в прихожую. "Мы тут не запираем наружную дверь. Нет такой необходимости. Здесь никогда ничего не происходит". Он вынул из кармана связку ключей и протянул Ари. Мне пришло в голову, что тебе все таки захочется иметь ключи, просто так, для надежности». Он усмехнулся. Увидимся позже. Ари остался один. Он закрыл наружную дверь, вошел в кухню и посмотрел в окно. За стеклом были видны дома, а в хорошую погоду, наверное, можно увидеть и горы. В голове прозвучали слова Томаса. Здесь никогда ничего не происходит. Зачем я сюда приехал? Зачем я черт побери сюда приехал?